Глава вторая. Первая часть главы. 2016 год. В 20 милях от Балаклавской бухты. ПСКР «Адамант». Сергей Велесов, писатель. Кораблик оказался хорош. Изящно угловатый, построенный по последней стелс-моде «Адамант», радует глаз сине-белыми, с полосой триколора, цветами береговой охраны. И это резко выделяет его на фоне шаровой краски боевых единиц ВМФ. Я вальяжно опираюсь на леер, обозревая окружающий пейзаж, в основном состоящий из воды и облачной мути. Я впервые оказался на настоящем военном судне. Пограничные ярославцы, на которых я когда-то катался по Белому морю, в счет не шли. Имелся, правда, солидный парусный стаж. Но где соломбальская дорка, пусть и вооруженная под гафельную шхуну, А где боевой корабль? А вот там, куда предстоит отправиться, боевые парусники еще в ходу. В миле от Адаманта, Маристия, стоит большой десантный корабль проекта 775 «Можайск». На правой его раковине низкий силуэт, малый противолодочник «Помор». Им предстоит совершить нечто из репертуара научной фантастики. Установка «Пробой», смонтированная на «Академике Макееве», должна создать то, что физики проекта называют «воронкой перехода». Из их объяснений я понял только, что некие вихревые поля образуют гигантский конус, в пределах которого можно произвольно менять метрику пространства-времени. Энергии сей процесс потребляет немерено. Для этого на спешно достроенный морской транспорт вооружений проекта 20118ТВ втиснули ядерный реактор, снятый с подводной лодки. Место штатного крана занял громоздкий, почти вровень с рубкой, тор вихревого генератора. Он раза в полтора перекрывает ширину судна в миделе, сильно выступая за габариты бортов. И это придавало транспорту нелепый вид теплохода, уестествляемого звездолетом пришельцев. Как военные скрыли секретную начинку во время перехода с северов, остается только гадать. Местные острики немедленно прозвали это сооружение «Церном», Сейчас Макеев Церн держится милях в трех Мористе Адаманта, и его белый силуэт сливается с облачной пеленой на горизонте. Сам эксперимент начался еще вчера. Пробою, прежде чем сформировать воронку перехода, предстоит выйти на рабочий режим, раскочегариться. А на это требуется часов 30. До часа ч остается около полусуток, и нервы у всех участников проекта натянуты как струны. Погода портится, и это не каприз природы. Насыщенные энергии вихревые поля пробоя влияют на состояние атмосферы. Из космоса все это выглядит как странная метеорологическая аномалия. Кольцевой облачный фронт, диаметром в 20 морских миль, постепенно стягивающийся к центру. Район проведения эксперимента объявили зоной внезапных военно-морских учений. Авиадиспетчеры уводят гражданские борта в сторону. Пограничные катера блокируют прилегающую акваторию. Вокруг на много миль ни самолета, ни судна, ни лодочки, и мы физически ощущаем накрывшие корабли купол отчуждения. Это походит на глаз урагана. Туманные стены несутся по кругу, струятся, образуя непривычные глазу облачные потоки. Массы облаков вращаются против часовой стрелки. Физики утверждают, что в их мутно-серой стене отказывает любая электроника. Вязнут лучи радаров, лазерные пучки, ультразвуковое излучение и еще невесть что. Этот побочный эффект проекта тоже интересует военных. Согласно строго засекреченной легенде, флот под прикрытием внезапных учений испытывает новейшую систему электронной маскировки. Даже вездесущие спутники не могут заглянуть в центр облачного бублика. Настолько сильны загадочные помехи. На ПСКР «Адамант» сейчас располагается временный штаб проекта К-1854. Ему, как и академику Макееву, предстоит остаться в 21 веке. А вот Можайск и Помора ждет бросок на 162 года сквозь время в прошлое. Профессор Груздев уверяет, что корабли экспедиции выйдут из воронки перехода 14 апреля 1854 года. милях в 20. А через 8 дней, 22 апреля, 10 по старому стилю, англо-французская эскадра появится возле Одессы. Что ж, памятник дюку рискует лишиться своей главной достопримечательности — ядра, застрявшего в гранитном цоколе. Вряд ли союзникам будет до пальбы по городу. 9 деревянных кораблей против скорострелок БДК, торпед и РБУ «Помора». О чем тут говорить?